глава 53 «Интересная у нас игра получается», — сказал Крот, опуская бинокль. «Мы тут высаживаемся, они мою хибару обшарили и в лодке садятся. Неужели видели, куда мы поплыли? До Большого фонтана нас должен был дом прикрывать, хотя последний участок, конечно, просматривается, так что могли и засечь». «Тогда не будем терять время», — нетерпеливо сказал Грач. «Давайте пройдем по воде до устья ручья, а там разберемся». Крот сел на место. Весла, преодолевая сопротивление воды, медленно пошли назад. «А что, если нам все-таки снова вернуться в дом?» То ли спросил, то ли подумал вслух хомяк. «Ты, парень, конечно, здоровый!» — насмешливо сказал хвост. «А я вот еще одну гонку могу и не выдержать. Плюс неизбежный риск. Они же понимают, что мы можем повторить маневр, оставить трех-четырех человек, продырявить нам катамаран из автоматов и все». «Хомяк, ну ты чего?» — укоризненно сказал Штык. «Но ну зачем мы снова пойдем туда, где не можем даже закрепиться?» «Но ведь так думают и бандиты», — гораздо увереннее сказал Хомяк. «А выигрывает тот, кто может угадать, о чем думает противник». «Что предлагаешь?» — отрывисто спросил Грач. «Озеро у нас гору обнимает с двух сторон. Тут по суху до того места, где мы сегодня бандитов уже раз обманули, идти не так и долго. Катамаран понесем на себе». боль уже вроде идти может». «Могу», — важно подтвердил Буль, ворочаясь на настиле. «Вот, сейчас мы в правом рукаве, высадимся поближе к горе, катамаран возьмем на руки, пройдем под склоном до левого рукава, встанем на воду и снова вернемся к дому, спрячемся, катамаран затянем внутрь, и никому даже в голову не придет, что мы там». Все некоторое время молчали, переваривая услышанное. Потом грач с сомнением сказал, «А что будем делать, если они на ночь вернутся?» «Не должны», — сказал хомяк. «Раз они дважды устраивали за нами погони, хотя могли спокойно сидеть в доме, значит, мы им нужны сильнее, чем дом. Возвращение, а утром снова отплытие сюда же в поисках нас — огромная потеря времени, как и контроля над территорией». «Слишком ты умно рассуждаешь», — скептически сказал грач. «Бандиты, они, мягко говоря, попроще мыслят». — Риск есть, — признал хомяк, — но даже в этом случае мы сможем обнаружить их заранее и спрятаться в цистерне. Еду и воду возьмем с собой, воздуху там много. О том, что мы внизу, никто и не заподозрит. Пересидим денек и снова поднимемся в дом. А там по обстоятельствам. В любом случае это лучше, чем ночевка в лесу по соседству с этими же бандитами. При том, что у нас на руках ранены, а завтра придется еще и в партизан поиграть. «Я не раненый, а пострадавший от аномальной активности», — сообщил Буль. «Пожалуй, соглашусь с хомяком», — внезапно сказал Крот. «Если бы сам придумал, сразу бы отбросил. А вот слушаю и не вижу бессмысленного риска. Все логично. А еще можно мину поставить на помосте. Есть у меня одна противопехотка в запасе». «Я тоже готов рискнуть», — медленно сказал Штык. «Рисковые вы все парни», — с легкой насмешкой сказал Грач. «Хвост!» «Ради бани корота готов один воевать со всеми бандитами сразу», — шутливо ответил хвост. «Грач, хватит и себя председатель колхоза разыгрывать. Всем понятно, что хомяк дельно придумал. Давай к берегу». Они плыли вдоль берега до тех пор, пока склон горы не сменился обычным лесом. Сразу высадиться не удалось. Там, куда они пытались подплыть, песок у кромки воды слабо шевелился, выбрасывая едва заметные струйки серого дыма. В итоге нашли чистый участок, высадили крота и буля для разведки и, наконец, вытащили катамаран на берег. Идти с катамараном на руках оказалось легче, чем штык себе представлял. Боли крот шли впереди, отыскивая безопасную дорогу. Старик немного поддерживал ефрейтора под руку и иногда что-то объяснял. Остальные набросили стремена катамарана себе на плечи и двигались следом, стараясь не отставать. Склон зуб горы громоздился слева. Справа местность плавно понижалась к ручью, по которому катамаран приплыл накануне. Пару раз они останавливались для отдыха, но к пляжику, на котором утром высаживались бандиты, вышли довольно скоро. Спустев катамаран на воду, они немного отдохнули и только после этого взялись за весла. Буль развалился на настиле, прикрыл глаза и Штык понял, что ефрейтор окончательно выбился из сил. К дому приближались осторожно, но платформа, как и утром, была пуста. сталки расходили на разведку и быстро вернулись. Складывалось впечатление, что бандиты в дом вообще не заходили. Более тут же уложили на нижний ярус нар, а Крот принялся варить свежие отвары. Грачий хвост взялись поднимать катамаран из воды и прятать его в доме, а Штыку поручили на всякий случай смотреть горизонт. Несколько минут Штык добросовестно обследовал водную гладь и берег под склоном горы в бинокль. Никакой активности не наблюдалось. В скором времени катамаран уже лежал в прихожей. все заходим и больше наружу не показываемся сказал крот еда почти готова, поедим и отдыхать наблюдать будем из окон да сигналочку свою сейчас перенастрою. штык вызвался дежурить первым все уже давно зевали, были вовсе негромко похрапывал, а штыку было не до сна. Поэтому следующие несколько часов он ходил от окна к окну и старался не думать про то, что случилось прошлой ночью. получалось это у него плохо.